Глава 22. Рэн позволила себе лишь мгновение передышки. Затем она принялась за работу и протянула вперед затянутую в перчатку руку, чтобы нащупать пульс. Закрыв глаза, она полностью сосредоточилась на коронарной артерии женщины. Легонько на нее надавив, она отчаянно пыталась найти хоть какие-то признаки жизни. Потом, наконец, она ощутила под кончиками пальцев слабые, едва заметное биение сердца. Мирен расцвел красками, и она перевела на парамедиков дикий взгляд. "Эй, там у нее пульс прощупывается". Парамедики тут же поспешили на помощь, они осторожно перевернули жертву на бок и обнаружили источник крови, пятнающий ее футболку. «О пострадавшей ранении в области шейного отдела позвоночника", сообщил медик. Он уже оправился от первоначального шока и вернул себе сосредоточенность и профессионализм. И, судя по всему, о ней хм, уже позаботились. Рен недоверчиво подалась вперёд. Что? Она уставилась на окровавленные бинты, которыми была обмотана верхняя часть спины жертвы. Он перебинтовал её раны? Переспросила Рен. Брови её недоуменно нахмурились. Раньше он такого никогда не делал. Да я вообще не могу вспомнить, чтобы хоть один убийца так поступал. Леруа покачал головой. Он сражался с échéным таймером, который всё ещё звенел у него в руках. Стоящий рядом офицер молча взял таймер у него из рук и выключил. Ещё один офицер, стоящий в отдалении, выкрикивал приказы: "Оградить место преступления, вызвать помощь. Увозим её отсюда. Нужно её срочно стабилизировать", сказал парамедик с помощью Рэн... Они осторожно вынули женщину из гроба и тут же прицепили к ней разнообразные средства жизнеобеспечения. Годы практики позволили проделать это быстро и без какой-либо запинки. Рэнн уличила минутку, чтобы бросить взгляд обратно в могилу, и резко выдохнула, когда заметила лежащий в гробу человеческий скелет. Жертву положили в чужой гроб прямо по соседству с прежним обитателем. Была ли она в сознании, когда её засунули в гроб? Сказать точно было нельзя, но Рен даже думать не хотела о том, каково это понимать, что тебя хоронят заживо. Леруа тронул её за плечо, выдёргивая из мыслей. Посмотри на крышку, жёстко сказал он, глядя ей прямо в глаза. Рэн посмотрела на крышку гроба с внутренней стороны, её худшие опасения подтвердились. Древние деревья испещряли хаотичные царапины. Всё было словно в фильме ужасов, как в молчании ягнят. В памяти Р навсегда запечатлелся обломанный ноготь, торчащий из каменной стены печально известной ямы, в которой буффало бил держал своих жертв. Теперь она увидела нечто похожее в реальности. В некоторых местах на крышке виднелись разводы крови, и, кинув беглый взгляд на руки жертвы, Р убедилась, Она действительно царапала ногтями стены своей тюрьмы и царапала до крови. Она была в достаточно ясном сознании, чтобы понимать, где находится, и провела Бог знает сколько времени, пытаясь процарапать деревянную крышку, возможно, даже не подозревая, что за ней ее ожидает метр рыхлой земли. Она жива, Джон, наконец сказала Рэнн, не в силах отвести взгляда от царапин. У нее есть пульс, и она сможет опознать убийцу. Вот что важно. Алеруа ослабил галстук. Челюсти его сжались, и отчаянная надежда, появившаяся во взгляде всего несколько минут назад, уже исчезла, сменившись сокрушительной вспышкой поражения. Ты же видишь то, что я вижу, Мюллер. Она все равно что мертва. Не удивлюсь, если сегодня вечером она окажется у тебя на столе. Выплюнул он и повернулся, чтобы раздраженно пнуть ком земли. Он мать его, играл с нами, а мы повелись. Рэн не могла спорить. Она ощутила ее пуль своей собственной рукой, и он был в лучшем случае слабым. Маловероятно, что жертва сможет вспомнить что-нибудь с достаточной ясностью, даже если она очнётся. Но Рэн всего этого не сказал. Ты ошибаешься. Он с нами не играл. Леруа резко обернулся. Как ты вообще можешь затирать мне эту чушь, Мюллер? Он с нами не играл, да мы выглядели как полные дураки, бегали на перегонки с какими-то часами, которые он нам подбросил, делали все, что он хотел. Его голос приобрел агрессивный тон, которого Рэн раньше никогда не слышала. Она не боялась Лируано, она боялась за него. Она сделала медленный, глубокий вдох, прежде чем ответила. Нет, Джон. Он хотел, чтобы она была мертва. Он хотел, чтобы мы преисполнились ложных надежд, чтобы мы открыли эту крышку, зная, что у нас в запасе еще есть время, а внутри нашли мертвую девушку. Вот что он планировал, и этого не случилось. Лицо Леруа смягчилось. Мы открыли крышку и нашли внутри живого человека, кого-то, кто его видел, кто его слышал, да черт возьми который чувствовал его запах. И даже если она ничего не сможет нам рассказать, когда очнётся, мы всё равно её спасём. Человека. Он потерпел неудачу. Неважно, что будет дальше, он уже потерпел неудачу. Рен вылезла из ямы, в которой они стояли, и наклонилась, чтобы отряхнуть грязь с брюк. Алируа запрокинул голову, издал низкий стон и вновь стал прежним. Он стал Я отправился за Рен к выходу. Они шли рядом, оба потрёпанные, уставшие после этой спасательной операции. Из пучка Рен выбилась волос больше, чем в нём осталось. Её кожа раскраснелась и блестела от пота. Влажные волосы леруа стояли дыбом, пот пропитал его рубашку. Уходя, они оба пытались поверить в то, что их сегодняшние усилия чего-то стоили. Эта мысль о том, что он надеялся на другой исход, То, что он не получил желаемого это приятно, признался Леруа. Но это как получить приз за участие. Я могу поставить его на полку, и он тешит моё эго, но это не сравнится с настоящей победой. Мы не приблизились к его поимке. Любая дальнейшая гибель невинных людей будет на моих руках.